Я стояла и вертела головой по сторонам. Хотелось сбежать, сорваться с места и исчезнуть, потому что казалось, что поступаю отвратительно по отношению к Глебу, тому человеку, который меня бросил и правильно сделал. Эта мысль отрезвила. Я не делала ничего из того, чего не могла бы себе позволить свободная женщина, которая стала таковой вовсе не по собственной воле. А именно, я пришла на свидание. «Конечно, не прибудь ко мне Ланской в подпитии и не наговори всех тех отвратительных слов, я бы и думать не думала об ужине с другим мужчиной, да еще и в таком шикарном ресторане, в который он меня пригласил». Однако согласилась на Катькино предложение познакомить меня с Дмитрием. И вот теперь приехала за 20 минут до условленного времени и готова была сорваться и сбежать. Будто была школьницей, поцеловавшей преподавателя и уличенной на месте преступления. Мне сейчас хотелось лишь одного — отвлечься от всего того ужаса, в который меня погрузил самый близкий человек — мой муж. Вновь почувствовать себя той, с которой хочется просто провести время. Той, от которой не будут шарахаться только потому, что вес превысил стандартные рамки. Я просто хотела переключиться. «Ольга?» — окликнул меня приятный мужской баритон. Бежать стало поздно. Передо мной стоял высокий темноволосый мужчина. Тот самый знакомый Кате по имени Дмитрий. Добрый вечер». Чуть запнувшись, ответила я и улыбнулась. «Да, я Ольга». Ощущала себя при этом дискомфортно, в первую очередь потому, что слова Ланского уже дали свои всходы в виде комплекса, в который он во мне насадил. Казалось, что рядом с высоким и поджаром Дмитрием я смотрюсь чужеродно и нелепо. Впрочем, это чувство исчезло в тот момент, когда Дима открыто улыбнулся и, подав мне руку, сказал «Идем, наш столик нас ждет». Я просматривала меню ничего не видящим взглядом, лишь только цеплялась под за тот факт, что выбираю еду, исходя из желания не показаться обжорой. Ресторан, в котором мы оказались, был фешенебельным. Мы с Глебом были в таком лишь единожды, когда только начинали встречаться. Впоследствии же предпочитали уютные небольшие кафешки или бары, куда можно было забежать, выпить бокал пива после работы. «Сибас», — наконец сказал Дима после того, как долгое время изучал меню. поглядывая поверх него на меня. Под этими глазами мне было не слишком комфортно, поэтому приходилось делать вид, что я тоже увлечена блюдами. «Что, прости?» — не поняла сразу. «Здесь готовят роскошного Себаса. Понимаю, не бог весть, какая рыба, но будет вкусно, обещаю». Он отложил меню и вновь мне, улыбнувшись, спросил. Или хочешь что-то другое? Я пожала плечами и, убрав на первый взгляд скромную, но явно дорогую книжицу, в которой был перечислен список предлагаемых блюд, кивнула. Себас, значит Сибас. Дмитрий выгнул темную бровь и вдруг выдал то, чего я услышать никак не ожидала. Ты во всем такая сговорчивая. Пока же сидела, переваривая услышанное и пытаясь понять, действительно ли Дима имел в виду то, что мне послышалось в его вопросе, рядом со мной внезапно отодвинулся стул. Я охнула, поняв, что возле нашего столика нарисовался Глеб, собственной персоной. А рядом с ним изящная девушка, которая показалась невесомой. «Садись, милая», — велел ей Еландской, и когда та посмотрела на него озадаченно, пояснил. «Сегодня компанию нам составит моя жена и ее любовник». Показалось, что кто-то ударил меня в грудь. Сильно, жестко, выбивая из легких весь воздух. Захотелось открыть рот, жадно вдохнуть. Ощутить, что еще способна дышать. Но я представила, как жалко это выглядело бы. Какое довольство испытал бы Глеб при виде моей растерянности. Он сидел рядом, самоуверенный, злой, полный неясного мне презрения. Он обвинял меня, хотя сам заявился в это дорогущее заведение с другой женщиной. Стой, кого, видимо, не стыдно было водить по таким местам. Я рассеянно обвела взглядом ресторан. Глаза слепила от его блеска и великолепия. Стало вдруг стыдно и неловко за свой достаточно простой наряд, за каждый лишний килограмм, который, казалось, в свете хрустальных люстр был еще весомее, еще отвратительнее. Но стыдно ведь должно было быть вовсе не мне. Не я предала брак, в который столько вложила, не я нашла более подходящего человека на стороне, и не я судила того, с кем прожила много лет, так, словно это был злейший враг. Гордо выпрямившись, я повернула голову к мужу и насмешливо поинтересовалась. «Ты что, следишь за мной?» Он фыркнул, слишком громко и поспешно, словно торопился откреститься от одного лишь этого предположения. «Не льсти себе!» Процедил сквозь зубы. Я улыбнулась. «Это ты себе льстишь, Ланской, если думаешь, что мы останемся в вашей компании». Я резко поднялась со своего места и едва не поморщилась от того, как заскрипел по натертому паркету стул. «Да и плевать. Главное оказаться подальше отсюда». От того, кто так цинично, так упорно выматывал мне нервы, бил по-больному, искал все новые способы унизить и ужалить. Я вспомнила о присутствии Димы только тогда, когда он поднялся за мной следом, ясно давая понять, что намерен меня сопроводить. Но не успели мы сделать и пары шагов, как Глеб выскочил нам на перерез. «Я тебя не отпускал», — выплюнул он угрожающе. «А я у тебя не отпрашивалась. Иди, займись своей милой». А то ее чего доброго вентилятором сдует со стула, если оставить без присмотра. Но Глеб словно и не слышал этих слов, больно вцепился в мою руку, прорычал. «Ты никуда не пойдешь!» Я уже хотела ответить, когда в наш разговор вмешались. «Отпустите Олю», — отчеканил Дима тоном настолько спокойным, что стало даже жутко. «А то что?» Ланской развернулся к нему с самым боевым видом, но руку мою все же выпустил. Дима внимательно оглядел Глеба, все так же невозмутимо заметил. «Вам, похоже, давно морду не били. Могу напомнить, как это бывает». Я пришла в ужас. Перед глазами уже замелькали жуткие картинки драки, но, к моему удивлению, Ланско резко сдулся и отступил. «Мы еще поговорим. Я этого так не оставлю». Поспешно бросил он мне, прежде чем развернуться и пойти к своей дюймовочке. Я тоже не стала медлить, не оглядываясь, направилась к выходу, даже не замечая, идет ли за мной Дима. Но он шел. Мы вышли на улицу, в молчании свернули к набережной. Только когда прохладный ветер с реки ударил мне в лицо, остужая разгоряченные мысли, я сумела выдохнуть. Ты реально набил бы ему морду? Почему бы нет? Скосив взгляд, я заметила, как он сопроводил свой ответ легким пожатием плеч. На губах его при этом промелькнула едва заметная улыбка, словно он вспомнил вдруг что-то смешное и пытался это скрыть. «Потому что это не твоя война». Дима остановился, вперил в меня внимательный, умный взгляд. «Конечно, моя. Ты ведь была со мной?» Этот ответ меня удивил и смутил одновременно. Отвернувшись к воде... Я склонилась к приятно прохладному парапету и, опершись на него, коротко поинтересовалась. «И ты даже ничего не спросишь?» Он оказался рядом, прислонился к камню боком. «Спрошу, конечно. Хочешь, поедем куда-нибудь в другое место? Я знаю один уютный ресторанчик, попроще этого, конечно, но готовят там прекрасно». Я не удержалась, взглянула на него с удивлением. «Хочешь продолжить вечер после всего, что случилось?» Хочу накормить тебя ужином, как и обещал. Я коротко мотнула головой. Извини, я уже... не голодна. Мне очень жаль, что так вышло. Не надо, ты в этом не виновата. Мы помолчали несколько секунд. Он ничего не добавил. Я не знала, как закончить это свидание, скатившееся в полную катастрофу. Спасибо. Вытолкнула наконец из себя единственное слово. За что? Ты за меня заступился, несмотря на все эти... Некрасивые обстоятельства. Оттолкнувшись от перил, я бросила на своего собеседника короткий взгляд и неожиданно поинтересовалась: Зачем тебе вообще это нужно? Имею в виду наше свидание. А зачем люди, по-твоему, на них ходят? Его голос звучал насмешливо, невольно заставляя посмотреть вновь ему в лицо. Я вспыхнула, заметив, что глаза его тоже смеялись. И это зрелище от чего-то завораживало. У всех разные цели. Ответила, наконец, задумчиво. «Все просто. Катя предложила познакомить меня со своей подругой, а я согласился, потому что ей доверяю. И был разочарован. Этот вопрос вырвался сам собой, выдавая всю ту неуверенность в себе, что стала сопровождать меня в последнее время. Он удивленно приподнял брови. Напротив, ты, судя по всему, весьма интересная личность, если твой муж готов устраивать такие сцены в публичном месте, увидев тебя с другим мужчиной». Я невесело рассмеялась. Как же он ошибался? Мой муж просто хочет сделать мне как можно больнее. Мстит за мои лишние килограммы. Тогда он еще хуже, чем мне показалось. Мы снова умолкли. Было горько и тоскливо сознавать, что было весьма счастлива с Глебом еще совсем недавно. А теперь... Мы прикатились вот к этому всему. Не можем даже разойтись, как нормальные люди. «Отвезти тебя домой». предложил Дима, видимо, почувствовав мое настроение. «Да нет, я могу вызвать такси». «К чему такси, если я на машине?» С этим трудно было спорить. Отогнав невеселые мысли, я коротко кивнула. В конце концов, этот человек совсем не заслуживал отторжения с моей стороны. Я просто слишком поторопилась, вообразив, что могу спокойно жить дальше.